Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария? Первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет. Впечатление было сильное, — начал был князь. Вот-вот, — подхватила нетерпеливая Елизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям. Начал же! Дайте же ему, по крайней мере, маман, говорить, — остановила ее Александра. — Этот князь может быть большой плут, а вовсе не идиот, — шепнула она Аглае. — Наверное, так, я давно это вижу, — ответила Аглая. — И подло с его стороны роль разыгрывать. Что он, выиграть, что ли, этим хочет? — Первое впечатление было очень сильное, — повторил князь. — Когда меня везли из России через разные немецкие города, я только молча смотрел и помню даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум, хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, Я опять становился и здоров, и силен. Вот как теперь. Помню, грусть во мне была нестерпимая. Мне даже хотелось плакать. Я все удивлялся и беспокоился. Ужасно на меня подействовало, что все это чужое. Это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мурака, помню, я вечером в Базеле, при въезде в Швейцарию. И меня разбудил крик осла на городском рынке. И необыкновенно почему-то мне понравился. А с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснило. — Осел? — Это странно, — заметила генеральша. — А, впрочем, ничего нет странного. Иная из нас в осла еще влюбится, — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. — Это еще в мифологии было. — Продолжайте, князь. С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стала о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тот же сам убедился, что это приполезнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое, и через этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть. — Все это очень странно, но об осле можно и пропустить. Перейдемте на другую тему. — Чего ты все смеешься, Аглая? — И ты, Аделаида. Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел. — А ты что видела? — Ты не была за границей? — Я славидела, видела, мама, — сказала Аделаида. — А я и слышала, — подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними. — Это очень дурно с вашей стороны, — заметила генеральша. — Вы их извините, князь, они добрые. Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие. — Почему же? — смеялся князь. — И Я бы не упустил на их месте случай. — А я все-таки стою за осла. Осел — добрый и полезный человек. — А вы добрый, князь? — Я из любопытства спрашиваю, — спросила генеральша. Все опять засмеялись. Опять этот проклятый осел подвернулся. — Я о нем и не думала, — вскрикнула генеральша. — Поверьте мне, пожалуйста, князь, я безо всякого намека уверю, без сомнения. И князь смеялся, не переставая. — Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек, — сказала генеральша. — Иногда недобрый, — отвечал князь. — А я добрая, — неожиданно вставила генеральша и, если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда добрую. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча перед вашим приходом рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает, точно ребенок». — Аглая мне урок дала. Спасибо тебе, Аглая. Впрочем, все вздор. Я еще не так глупа, как кажусь, и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю. — Поди сюда, Аглая, поцелуй меня. Ну и довольно нежностью заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку.